Глава вторая. Леонард Робинсон запустил пятерню в волосы, откинув их со лба. Веронике открылись его резкие смоляные брови, и яркий свет из окна превратил выразительные зелёные глаза в аквамариновые. «Вероятно, вы ждёте от меня чего-то вроде исповеди», — спросил молодой человек. «Я не буду скрывать, что мне это интересно», — сказала мисс Бёрч. «Вы ведь только за этим сюда явились, верно?» «И это не стану скрывать». Леонард кивнул и задумался. «Да, нашу маму вы, несомненно, успели прочувствовать. Скажите, какой она вам показалась?» «Несомненно, доброй», — ответила Вероника. «Но вы же, как безнадежно циничный писатель, знаете или догадываетесь, что доброта может быть хуже зла?» «Я понимаю, о чем вы. И как прожженный писатель, заявляю, что зла в вашей матери нет ни грамма». Леонард... Крайне неожиданно прыснул от смеха. «Вы либо ничего не знаете, либо намеренно провоцируете меня», — махнул он рукой. «Я склоняюсь ко второму варианту». «В противном случае вы бы не поехали за нами, если бы считали маму безобидной». Разоблачение позабавило Веронику. Она осторожно сказала. «Может быть, вы поделитесь со мной вашим видением?» «Возможно». Юноша откинулся на спинку стола и сцепил руки за головой. «Рисуется мальчик», — подумалась Веронике. «С чего бы начать?» «Начну с самой сути, чтобы вам сразу стало понятно. Моя мама до сих пор гордо рассказывает своим подругам, а также почти незнакомым людям, что кормила меня грудью до двух лет, и что по этой причине у меня нет проблем с зубами. Также популярен рассказ о том, как в пять лет меня водили на обрезание» потому что на то были веские причины. Куда бы мы ни зашли, в магазин, ресторан, к портному, мама обязательно расскажет, где мы были этой осенью или прошлым летом, где мы жили, что ели, с кем общались. Если в доме у кого-то болезнь или операция, об этом узнают все, от мамы, во всех подробностях». Вероника сочувственно покивала. «Вам кажется, что в этом и нет ничего такого? Нет, в этом есть кое-что, моя жизнь». Я не хочу, чтобы незнакомые и даже знакомые люди знали, где я был, что я ел, до какого возраста пил молоко матери, какой недуг у меня был вчера или год назад, и какие новые брюки висят в моем гардеробе с любовью, купленные мне мамой на прошлой неделе. Вам со стороны кажется, и что в этом такого? Я вам отвечу. Мои нервы. Мои больные нервы. Я хочу, чтобы она перестала молоть языком перестала хвастаться моими удачами, которые я хочу хранить для себя. Я хочу, чтобы она не трогала мою жизнь, не делилась ни с кем подробностями моих отношений со сверстниками, не заходила в мою комнату и не рылась в моих вещах, считая, что она не делает ничего такого. Она не хочет зла, да, но она не понимает, что причиняет зло. Мисс Бёрч молчала, боясь спугнуть откровения юноши. Но Леонард Робинсон, что называется, завёлся. «Не болтать, не лезть. Казалось бы, что может быть проще? Вы даже не представляете себе, каково это? Хотеть иметь личную жизнь, чтобы она была только вашей и ничьей больше, и не иметь такой возможности, потому что ваш самый близкий человек, ваша мама, человек, которого вы так любите, так подло поступает с вами, не видя, искренне не понимая, что ранит вас. И вы ничего не можете с этим поделать. И вы либо терпите, либо вашей матери следует сгинуть с лица земли. Вероника с сочувствием наблюдала за Леонардом, потерявшим контроль над эмоциями. На ее глазах из сильного, уверенного в себе молодого человека он в одночасье превратился в болезненного нервного ребенка. Эффект поражал куда больше, чем могла себе представить мисс Бёрч. Она дала ему время прийти в себя и просто разглядывала вместе с ним пейзаж в окне. Ледяную гладь озера рассекали на коньках дети и взрослые. Солнце отражалось от снега и льда, и всё вокруг казалось сделанным из хрусталя. Тишину нарушил вошедший Джон Робинсон. «Привет, привет! Что вкусного подают?» Леонард встал и направился к выходу. Мистер Робинсон крикнул ему вслед. «С нами гулять пойдешь?» Леонард буркнул что-то вроде «Делать мне больше нечего». Джон Робинсон сел на его место возле Вероники Бёрч и заказал себе завтрак. Вероника вновь отметила сходство отца и сына. Перед ней будто все еще сидел Леонард, только взбодрившийся и резко повзрослевший. Мистер Робинсон завел разговор об издательствах, расхваливая американские и ругая британские. Его агентство, рассказал он, совсем молодое, занимается связями с общественностью и существует благодаря плану Маршалла. Программа помощи Европе после Второй мировой войны выдвинута в 1947 году государственным секретарем США Джорджем К. Маршалом и вступила в действие в апреле 1948 года. То есть. Благодаря вам, американцам, мистер Робинсон с улыбкой посмотрел на девушку. После омлета и чашки кофе мисс Бёрча для себя решила, что Джон был самый позитивный в семье Робинсон. Возможно, тоже в нём видела Мэри, и это притягивало её к нему. Вероника сказала, «Удивительно, как похожи на вас ваши дети». Джон Робинсон вытянул лицо. «Разве?» «Чисто внешне». «А, ну так возможно». Коннор — копия миссис Робинсон, а Леонард — ваша. Я никогда не замечал. Но они, в общем-то, славные, только к жизни не приспособленные, бесхарактерные. Я бы не сказала. Особенно насчет Леонарда. Леонард раздражительный, его все бесит. Вероника мягко сказала, ведь со всеми нами такое бывает. Но не каждый день. Говорить с ним невозможно. Впрочем, может, с возрастом пройдет. Может, и пройдет. Но разве упрямство не признак характера? «Не в его случае», — убежденно сказал Джон Робинсон. «Есть такое ремесло, называется оно «портить себе жизнь». Если Леонард и преуспел в чем, то только в этом. У Конора другая проблема. Конор очень добрый, но он и наивный. У него чистая душа, редкий человек, скромный. Ни разу ни на кого не повысил голоса. Ему будет тяжело в жизни. Ему уже нелегко» подумала мисс Бёрч. «А вот Мэри, кажется, не похожа ни на кого». «Верно», — сказал мистер Робинсон. «Мэри, приёмный ребёнок». Он проглотил кусок жареной колбаски и запил чаем с молоком. Вероника наблюдала за ним. Минуту или две спустя Джон Робинсон добавил, «Я Тамаре сразу сказал, мне нужна девочка, потому что к мальчику я буду ревновать. Я себя хорошо знаю». Он уткнул взгляд в тарелку. Вероника ждала продолжения. Родился Конор, потом Леонард. «Эгоистично или нет, но я хотел девочку. Вы, как представитель самой свободной нации, должны меня понять. Хотеть чего-то от жизни, естественно?» Представитель самой свободной нации кивнула. «А лет через пять, когда наши финансовые дела пошли в гору, мы смогли удочерить Мэри. Хотите еще кофе? Я бы выпил». Джон... Бодро подозвал официанта. И все-таки было что-то неуловимо тяжелое в его взгляде. Что-то мрачное, пропитавшее его мысли и словно мешавшее ему получить то, чего он хотел от жизни. После завтрака Вероника поднялась в номер за фотоаппаратом, а мистер Робинсон остался курить на террасе. Вместе они вышли к озеру и взяли коньки на прокат. Так было проще и интереснее добираться до острова. Тамара с Мэри и Эмили отправились туда ранее. Веселое приключение сопровождалось падениями, смехом и снятием на камеру видов, от которых захватывало дух. Вокруг катались люди всех возрастов. В какой-то момент колокол на острове ожил и принялся разносить свою песнь. Вероника замерла, чтобы сфотографировать церковную башню, возвышавшуюся над обледенелыми ветвями деревьев. Но вдруг кто-то сбил ее с ног. Она упала на бок, чудом не выпустив из рук камеру. В спину ей было брошено «Извините». Кажется, в голосе даже не пытались скрыть удовольствие от содеянного. Подкатился мистер Робинсон и протянул мисс Берч руки. «Мэри, тебе мало места на озере?» — возмущенно бросил он. Мэри, стоявшая у Вероники, за спиной выпалила. «А я сюда первая вообще-то пришла!» И унеслась прочь. Колокол замолчал. Джон помог Веронике встать, «Не понимаю, что на нее нашло». «Вы, должно быть, забыли, что такое юность?» покачала головой Вероника. «С юмором у вас в порядке. Как все остальное?» Мисс Берч потерла лодыжку. «Кажется, растяжение». Она взглянула на каменные ступени длинной широкой лестницы, с которой буквально начинался остров. «Боюсь, мне этого не осилить». «Тогда остается только такой вариант». Мистер Робинсон переобулся и взял Веронику на руки. Молодая женщина взвизгнула. «Мы упадем! Здесь же скользко!» Возмущалась она с проступавшей наигранностью. Джон смеялся вместе с ней. Он нес ее вверх на небольшую площадку, где ютилась церковь Успения Девы Марии. «Мистер Робинсон, прекратите! Я насчитала уже пятьдесят ступеней! А по ощущениям, больше сотни! Хотите сказать, что я тяжелая?» «Нет, но ваши коньки...» Пожилой мужчина, стоявший посреди лестницы, драматично воздел руки. «Невеста должна молчать!» «Что он говорит?» — спросил мистер Робинсон. «Какой ужас! Он решил, что я ваша невеста!» «Опустите меня скорее!» «Спросите у него, почему!» «Отпустите меня, Джон!» «Сначала спросите!» Веронике пришлось уступить. Старец объяснил, что по этим ступеням женихи поднимают на руках невест, и что брак будет счастливым, только если невеста будет молчать весь подъем. Американка перевела дух и с облегчением добавила. У нас и не могло ничего выйти. И она болтала себе несчастье на годы вперед. Там, на другой стороне острова, поделился еще один турист на пути. Другая лестница. С нее спускают бывших жен в угоду новым. Наверху, вдоль продолговатой площадки, стояли скамейки. Мистер Робинсон усадил Веронику на одну из них и поглядел на лавку мороженщика «Я принесу вам лед». Он удалился, а к мисс Бёрч подлетела Эмили Нортон. «Я видела, как Джон вас принес. С вами что-то случилось?» «Небольшое растяжение, не стоит волноваться». «Вы упали?» «Да. Сама не пойму, о чем думала, беря коньки. У меня ведь беда с равновесием». Прибежал Джон Робинсон с пакетом льда и двумя рожками мороженого. Один рожок достался Веронике, второй остался у Джона. «Спасибо, мистер Робинсон». «Просто, Джон, вам нужно какое-то время посидеть». «Не волнуйтесь, со мной все в порядке». «Я побуду с вами», — сказала Эмили, усаживаясь рядом. «Только взгляните, какой вид! Волшебство!» Их внимание приковали снежные дали. «А внутри церкви можно позвонить в колокол и загадать желание», — сообщила мисс Нортон. «Я уже загадала. Вы слышали, как я звонила?» «Слышали», — сказал мистер Робинсон, и в его голосе проскочило раздражение. «Только подумать. Все эти горы, все люди вокруг слышали звон моего колокола. Это было, пожалуй, самое волнующее событие в моей жизни. Несомненно». Минуту-две они молчали, пока в колокол не забили вновь. Эмили просияла. «Это Тамара! Джон, сходи к ней! Она тебя все утро ждала!» Мистер Робинсон молча доел рожок и с тоской во взгляде, так во всяком случае показалось Веронике, отправился в церковь. В небольшом зале по известью прямо в центре висел длинный трос. И в самом деле звонила Тамара Робинсон. При появлении мужа она расцвела. «Джон, это так необычно! Я загадала желание и...» «Ты уже придумал, что будешь загадывать?» Мистер Робинсон посмотрел вверх. «У меня не осталось желаний. У меня всё есть», — сказал он тихо. «Тогда загадай, чтобы и впредь было всё как есть». Прикинув что-то в уме, Джон Робинсон подошёл и несколько раз дёрнул за верёвку. Тамара обняла его. «Джон, какие же мы с тобой счастливые!» Нам так повезло.